Глава тринадцатая. Какой бюджет закладывать на рекламу? Легко покупать рекламу, когда денег куры не клюют. Эта мысль, как настойчивый дятел, стучала в голове и не давала тебе взглянуть непредвзято на ситуацию. Ты была готова к работе с настоящими клиентами, теоретические знания с курса по таргету, который закончился месяц назад, аккуратно улеглись в голове. На практике у тебя все получалось очень неплохо, Пора было начать зарабатывать. Но вот беда. Чтобы получить новых клиентов, нужно было дать рекламу. Число подписчиков в блоге росло медленно, хоть и уверенно. Продавать себя было особо некому. Да, прежде чем зарабатывать на своем блоге, придется в него вложить либо время, либо деньги. Что для тебя дороже? Ты шумно вздохнула, зажмурилась и нажала на кнопку «Продвигать». кладывать деньги куда-либо многим из нас сложно. Причины могут быть самые разные, но чаще всего это банальная неуверенность в результате. Я хочу, чтобы вы воспринимали свой блог как инвестицию. Ваши вложения обернутся подписчиками, которые будут потреблять ваш контент, и новыми клиентами, которые станут регулярно приносить вам деньги. Когда вы хорошо представляете себе конечный результат – Вкладывать деньги в развитие своего проекта становится гораздо легче. Понимаю ваше желание услышать конкретные цифры. При планировании бюджета важно понимать, сколько денег будет потрачено на те или иные цели. Давайте разбираться. Прежде чем рассчитывать бюджет, необходимо определить стоимость конверсии в вашей нише с помощью тестовой рекламной кампании. Конверсия рекламы – отношение количества людей, выполнивших после просмотра рекламы какое-либо целевое действие, к общему числу пользователей, которые ее увидели. Целевым действием может быть подписка, заявка, продажа, и каждая из них будет иметь свою цену. Например, вы можете рекламировать первичную бесплатную консультацию по таргету. Ваша цель – Заявки на эту пусть и дармовую услугу и последующая беседа с человеком, потенциально заинтересованным в настройке таргета. Так как в конечном итоге вы ищете клиентов, которые заплатят за ваши старания, вероятно, в ходе консультации вы будете пытаться совершить продажу уже платного продукта. Но не всякий клиент готов сразу совершить покупку, поэтому вы можете потом повторно показать новую рекламу тем же пользователям, возможно, используя более привлекательные условия сделки. здесь целевым действием уже будет продажа кейс ученика таргетолог обеспечивал регистрации на мастер класс по теме подготовка к егэ в качестве простого но даже сейчас хорошо работающего креатива взяли короткое видеообращение автора мастер класса в ролике он в течение 15 секунд приглашал всех чьи дети готовятся к сдаче единого государственного экзамена избавиться от стресса выработать план действий и сэкономить на репетиторах вместе. Сбор аудитории шел пять дней. Расходы на рекламную кампанию составили 1250 рублей без учета НДС. Средняя цена клика получилась 1 рубль 21 копейка. В итоге на мастер-класс зарегистрировалось 793 человека. Стоимость Лида составила 1 рубль 57 копеек. Благодаря работе таргетолога почти восемь сотен человек станут немного подкованнее в вопросах подготовки к ЕГЭ, а организатору придется понервничать, ведь это большая ответственность, и порадоваться, ведь это широчайшее поле для продаж. В ходе такого мастер-класса можно попытаться продать присутствующим платные услуги компании, учебники, обучающие программы конкретных специалистов. Цифры могут отличаться. Цена конверсии должна быть ниже стоимости продукта. Если вы смогли добиться такого результата, прекрасно. Если нет, не расстраивайтесь. Работайте над снижением, но только на перспективу, а не на прямые продажи. После того, как вы определили показатель конверсии, вы сможете увеличивать бюджет на рекламу в зависимости от стоимости вашей услуги, от количества клиентов, которые можете обслужить, и от суммы, которую хотите заработать. Допустим. За пять тысяч рублей вы получили двадцать запросов в личные сообщения и семь человек из двадцати купили продукт. Двадцать запросов — это лиды. Семь продаж — конверсия в продаже. Пять тысяч разделить на двадцать равно двести пятьдесят. Столько мы платим за один лид. Пять тысяч разделить на семь — равно 714, столько мы платим за одну продажу. Таким образом, чтобы получить, к примеру, 14 продаж, вам нужно увеличить бюджет в два раза. Но нужно понимать, что результаты показов рекламной кампании по разным причинам могут меняться как в меньшую, так и в большую сторону. То есть после масштабирования вы можете получить 10 продаж, а можете 20. Если речь идет о продаже товара, можно смело увеличивать бюджет с целью получать все больше и больше заказов, при условии, конечно, что товар есть в наличии, или поставщик в любой момент может отгрузить нужную партию. Если вы продаете инфопродукт, который не требует вашего личного включения, например, методичку, инструкцию или пособие, которое человек будет осваивать самостоятельно, вы можете не ориентироваться на количество. Здесь ограничением будет только ваша возможность вложить деньги. В этом смысле очень здорово, что на Facebook есть возможность работать в кредит. Вы можете сначала заработать желаемую сумму, а потом часть отдать за рекламу. Но нужно быть осторожным, в этом случае лучше всего установить лимит по затратам. В случае, если аудитория не оценит предложение и креатив никого не зацепит, Вы должны ограничить свои затраты той суммой, которую можете внести не из будущей прибыли. Конечно, я уверена, что каждый из вас сможет разработать сильные креативы и обязательно покорить сердца будущих клиентов. Но в любом случае вы, как шахматист, должны просчитывать разные варианты исхода игры. В случае с услугами по настройке таргетинговой рекламы вашим ограничением будет не только стоимость продукта, но и количество продаж. Ваша работа требует определенного времени. Вы сами определяете, сколько людей готовы обслуживать, но точно не сможете взять неограниченное число клиентов. Вот почему ваша личная рекламная кампания должна быть рассчитана, исходя из максимального числа клиентов. Все, что сверх – трата бюджета. Ведь вы не сможете сразу начать сотрудничество, а ждать клиенты часто не готовы. Пошаговая инструкция для вычисления стоимости конверсии. Первое. Предложите конкретную измеримую гипотезу, которая будет строиться на структуре оффера. Второе. Впишите гипотезу в креатив. Подготовьте картинку, видео, анимированное изображение и напишите под него рекламный текст. Сделайте 3-6 разных вариантов. Третье. Запускать рекламную кампанию необходимо на лид-магнит, то есть на первое бесплатное предложение или на призыв подписаться на аккаунт. Четвертое. Как только реклама даст первые результаты, выберите наиболее удачные кликабельные креативы и используйте их на разные сегменты аудитории. Пятое. Вычислите по ним стоимость конверсии целевого действия, ведь на них и будет распределен общий бюджет. Но стоимость конверсии зависит не только от гипотезы и правильной настройки рекламной кампании, Большую роль играет узнаваемость бренда и наличие собственной лояльной аудитории. Как улучшить конверсию? Будьте внимательны к человеческой психологии. Всего 3% людей покупают под влиянием эмоций. Им достаточно предложить продукт в лоб, и они уже готовы перевести за него деньги. Оставшиеся же 97% нуждаются в дополнительных стимулах и социальных доказательствах. Конечно, все хотели бы успешно продавать тем самым 3%, которые легко и быстро расстаются с деньгами. Но ориентируясь только на этот процент, вы упускаете большое число клиентов. Пусть процесс принятия решения у них происходит сложнее, они все равно могут купить ваш продукт и увеличить вашу прибыль. Чтобы увеличить конверсию, лучше и надежнее разработать воронку продаж, в рамках которой вы знакомите с продуктом 100% клиентов. и, постепенно прогревая, переводите их в статус покупателя. Используйте CRM-систему. Программное обеспечение поможет автоматизировать продажи и вести базу клиентов. Полученные данные будут необходимы для настройки ретаргетинга и формирования аудитории Look-Alike, которая лучше увеличивает конверсию по сравнению с аудиторией по интересам. И помните, что продавать должны не только ваши рекламные компании, но и вы сами, как менеджер по продажам. Возможно, через некоторое время вы сможете нанять ассистента. Помимо ответственности и исполнительности, он должен обладать минимальными навыками в продажах. На автомате можно продавать продукты стоимостью до 3000 рублей, которые уже узнаваемы на рынке, или Tripwire до 1000 рублей. С услугами и инфопродуктом дело обстоит сложнее. Теоретически вы можете продавать автоматически недорогие полезные файлы, однако многое зависит от аудитории.